Глава 17 На Наумова уехала на следующий день чуть свет. Я даже не успел с ней переговорить, хотя, на самом деле, не очень-то и хотелось. Я действительно на дух не переношу людей, которые в глаза льют мед, а их реальные мысли совсем другие. Какими бы ни были ее цели и оправдания... Но держать рядом с собой таких людей оправдано только в случае, если деваться некуда. А если есть выбор, зачем в коррективе, тем более в таком дружном, как наш, люди, которые постоянно вам врут и не разделяют ваши ценности? Конечно, я теперь догадывался, ради чего она сюда приехала, вспоминая все моменты, когда Лиза пыталась мне угодить. Но как же хорошо, что я не повелся. Не хватало еще попасть на удочку охотницы за влиятельным мужем. Что ни говори, а я понимал, что мой молодой возраст и заработанные за прошлый год регалии делают меня теперь весьма перспективным женихом. И, пожалуй, пора с этим заканчивать. С холостяцкой жизнью, в смысле. Мои мысли снова автоматом вернулись к Марии. Чем больше я ее узнавал, тем сильнее она мне нравилась. Да что тут скрывать, я с самой нашей первой встречи влюбился сначала в ее глаза, а потом и в характер, и во все остальное. Другое дело, что, как и в прошлой жизни, у меня всегда дело в приоритете было. Лично у тебя первым делом самолеты, как с укором иногда говорила мне бывшая жена, когда я пропадал на заводе чуть ли не сутками если случалось что-то. Ну, а как иначе, когда на тебе ответственность за многих людей? Вот и в новом теле трудно заниматься личной жизнью, когда работы поле не непаханное. Часто в прямом смысле этого слова. Но даже так наши отношения с Марией продолжали потихоньку развиваться, и такой темп мне даже чем-то нравился. Лукина... Из таких девушек, с которыми хочется быть бережней, особенно после той истории с насильником, в которой она к несчастью попала прошлым летом. Но хотя бы все обошлось. Короче, я не спешил, но это становилось все сложнее, тем более, что я понимал, что и сам интересую Марию а вся эта ситуация с Лизой, похоже, заставила ее беспокоиться. Во всяком случае, теперь я все чаще замечал инициативу с ее стороны. То покушать занесет, то придет проведать Рекса не только днем, но и вечером. Если я на работе не засиживаюсь до ночи, как это часто бывает. А тут еще мясо под боком, который постоянно нудит о женитьбе, в чем он и прав, в общем-то. Так что я твердо решил: вот съезжу в Киев по приглашению Глушкова, а после сразу же сделаю Лукиной предложение. Можно и до поездки, конечно, но мне не хотелось расстраивать девушку скорым отъездом после такого, да и вообще стоит сделать все как-то красиво. Для женщин это обычно важно, а я хотел Марию порадовать. И так придется мириться с тем, что моя вторая жена — работа» но в том, что она примет мое предложение, я почему-то не сомневался. Тем временем срочных задач, отнимающих все силы, становилось все меньше, хотя нам с Фроловым предстояло провести еще большую работу по эффективной централизации управления. Например, мы переоборудовали наш ангар так, чтобы туда вмещалось больше техники, как минимум потому, что ремонтные работы... Удобнее проводить в одном месте, так же, как и централизованно заказывать детали. И таких мелких и не очень изменений требовалось много, причем откладывать их до официального объединения было бы очень недальновидно. Тем более, что по факту новый путь уже увяз в помощи света коммунизма по самую макушку. Я постоянно привлекал своих специалистов к работе во втором колхозе. Но зато, наконец, появилось время провести собрание и голосование об объединении в колхозе Фролова. Несмотря на то, что официальные запросы уже были составлены, мы не могли совсем забить на мнение работников. Впрочем, никто не сомневался в результатах голосования. Так что к этому собранию я относился больше как к возможности мотивировать людей. Ведь все видят, каким стал мой колхоз за довольно короткий период, да и во время проблем с посевной мы оперативно пришли на выручку. Людей в беде не оставили, помогали всем, чем могли. В себе и в своем колхозе я уж точно не сомневаюсь. Еще час до собрания, а ты-то уже тут как тут, пожал мне руку в качестве приветствия фролов. Я давно за привычку взял, что лучше заранее приехать. Все-таки мероприятие серьезное, мало ли что. Ко всему нужно ответственно подходить. — Это ты верно говоришь, Сансаныч, хлопнул меня по плечу Петрович. — Пошли, и присядем. Есть что обсудить. Пролов завел меня в свой кабинет, где мы спокойно обговорили дальнейшие планы. И некоторые рабочие моменты. Сильно забегать наперед я не хотел, да и он не настаивал. В какой-то момент в разговоре повисло неловкое молчание. А Виктор Петрович начал вертеть карандаш в руке. Неуверенным взглядом он изредка посматривал на меня. — ансаныч резко резво обратился ко мне собеседник. — Я вот на прошлые танцы приехать хотел, да не получилось. — Да ладно тебе, будто последний, — рассмеялся я. Но собеседник, видимо, еще не озвучил свой главный вопрос. — Так вот, касательно танцев, — помялся Фролов. До меня тут новости дошли. — Что ты такое там устроил? — протянул он. — Ты про что? — Да пролезу я, конечно. С досадой хлопнул по столу Фролов. Так что даже карандаш из его пальцев на секунду выпал. Но он тут же снова взял его в руки. — Зачем ты так сурово с девушкой обошелся? Она ведь хороший работник. Так нам помогала. А это то за дело было. Петрович. — Честно сказать, я не особенно надеялся избежать этого разговора, вполне понимая, как Наумова ему нравилось, но и обсуждать эту тему особенно не хотелось. — Да что ж она такого натворила-то, что ее твои колхозницы при всех так опозорили? Я знаю, что включили там запись какую-то, да все, думаю, не из зависти ли к ее талантам? Красивая, добрая, и с головой на плечах. Да и ты ведь сам так всегда говорил. А тут за один вечер все изменилось. Не ошибся ли ты, поверив не тем людям. Он наконец положил бесконечно танцующий в руках карандаш на стол, а в его глазах я заметила искру надежды. Вот только он еще не знает, с какой девушкой связался. Я и сам не знал всего даже в тот самый момент на танцах. На следующий день Алла с Ларисой Ивановной подошли ко мне и рассказали еще о паре моментов. Конечно, нельзя отрицать возможность зависти, как и сказал Фролов, но при всех своих недостатках вружками ни комсорг, ни бухгалтер не являлись. Во всяком случае, за год работы в Алжи я их ни разу не уличал. Да и то пренебрежение в голосе Лизы, которое я услышал на записи, говорило само за себя. «В Москву вернулась она. Да и все на этом», — ответил я. А лицо Фролова тут же досадно помрачнело. Так что я продолжил. «Не нужно оно тебе, Петрович. Как мужик к мужику говорю. Да, на работе при нас она вела себя идеально. Но, как оказалось, это была лишь игра». На такого человека нельзя положиться, уж поверь мне. Я покачал головой, дав понять, что и сам разочарован. Ты же меня знаешь. Не посоветую я тебе плохого. — Знаю, Сансаныч, знаю, — с досадой ответил Фролов, грустно выдохнув при этом. Но все равно как-то странно все сложилось. У меня и планы на нее были. Все же понравилась она мне очень. Жаль. Даже попрощаться с ней не успела. Эх, махнул он рукой. Поверь, это к лучшему. От таких женщин одни расстройства. Слишком уж продуманные и хитрые. Я поднялся со стула, подошел к Фролову и похлопал его по плечу. Пошли лучше к людям. Нас уже ждут. Его лицо все еще выражало грусть и досаду, но, согласившись со мной, он встал. Ладно, понял все. Да и ей самой в столице, наверное, лучше будет. — Конечно, с ее-то умом, — поспешил я успокоить собеседника, — в этом ты не сомневайся. Надеюсь, он и правда оставит эти мысли о Елизавете. Так будет лучше. Толпа тем временем медленно подтягивалась к зданию управления. Мы решили провести собрание на улице. В тесном здании едва ли места на всех хватит. Благо, что приятная погода на улице к этому располагает. Выглянув еще раз в окно, Пролов поднялся с места и кивнул мне. «Пора выходить!» Быстрым и энергичным шагом мы подошли к людям. Председатель света коммунизма медлить не стал, он поспешил представить меня пришедшим колхозникам, затем сразу же перейти к делу. «Товарищи колхозники!» — обратился к пришедшему. «Вы все наслышаны о товарище Филатове из нового пути!» В частности, о той помощи, которую он оказал нам в прошлом и тем более этом году. Даже думать не хочется, что было бы без его вмешательства. Поэтому, дорогие товарищи, у нас с Ансанычем появилась мысль об объединении колхозов. И, конечно же, данная ситуация требует вашего согласия. «Объединение — Объединение? — поинтересовался бородатый мужчина средних лет. — А что изменится? Не станет ли еще хуже? «Я могу гарантировать только улучшение условий», — ответил ему я. «Все знают, как у нас построен график работы?» «Про и так далее?» Толпа молча кивнула. «Все знают, что мы планы в прошлом году выполнили, и амбары наших колхозников заполнены зерном?» «Все знают?» «Вспомните, как выглядит подсобное хозяйство моих колхозников. А теперь представьте, как все изменится через год». И все уже наверняка слышали, какие работы ведутся сейчас по проведению удобств в жилые дома. У нас везде уже есть свет, везде абсолютно в каждом доме. У вас он тоже, конечно, есть, но посмотрим правде в глаза, не без проблем. Есть у нас и телефоны у многих, проводим постепенно и остальным. А еще я бы хотел отметить тот факт, что вскоре в новом пути будет канализация, а также холодная вода в домах. Тот же самый мужчина ухмыльнулся, видимо, не особо верил в мои слова. Он только открыл рот, как я тут же установил с ним зрительный контакт. И поспешил дополнить свою пламенную речь. «И это, дорогие друзья, не просто слова, как некоторые могут подумать. А работы уже ведутся. Проектировщики и инженеры уже закончили, сейчас там работают рабочие». Я, Филатов Александр Александрович, слов на ветер не бросаю. После этих слов ухмылка спала с лица мужчины, и он посмотрел на меня иначе, скорее с уважением. И что с того, возмутила женщина в белой косынке. Мы рады за ваш колхоз, но при чем здесь мы? Поднимайте руки, голосуйте за объединение, и уже на следующей неделе к вам тоже приедут инженеры и строители. Будем все замерять и план будущего водопровода готовить, в том числе канализации. Твердые уверенные слова заставили колхозников взглянуть на меня иначе. Люди принялись перешептываться между собой, но часть рук уже твердо висели в воздухе. Через некоторое время послышался следующий вопрос. — Нам одно непонятно, товарищ Филатов. — А откуда вы хотите взять деньги? — А честные-то у вас строятся в колхозе, а у нас их нет. — Да что уж говорить, у нас даже многоквартирных домов нет. И откуда холодной воде появится? У нас совсем ничего в колхозе нет. И не планировалось. — Я уже обо всем подумал, — невозмутимо ответил ему. — Мы построим здесь начальную школу. Мой ответ вызвал удивление у всех присутствующих. — Школа? У нас? Да быть не может. Брехня! — послышалось женское перешептывание. — Начальную? «Ну куда же начальная без средней!» — выкрикнул другой голос а средняя будет у нас в новом пути эта идея давно крутилась у меня в голове но всему свое время и видимо оно настало автобусы уже есть ребятням без проблем сможет ездить в школу да и это будет намного ближе чем сейчас сначала обеспечим детей средним образованием А там и о техникуме подумать можно будет, чтобы люди не спешили уезжать из колхоза. Но сильно забегать наперед не будем. После этих слов я увидел еще больше рук. — Красивые сказки рассказываете, товарищ Филатов, — съязвила женщина. — Вы кто есть? Председатель? Одно дело — на словах трепаться. А селенок-то хватит школы построить. Народ удивленно взглянул на нее. Отвечать на эти колкие слова я не стал. Вместо этого молча поправил свой пиджак и большим пальцем левой руки постучал по значку депутата Верховного Совета. Этого хватило, чтобы развеять последние сомнения. — У меня много товарищей в вашем колхозе, — обратился ко мне колхозник. — Все как один вас нахваливают. Даже поговаривают, что для товарища Филатова нет ничего невозможного. Свои похвальные слова он закрепил высоко поднятой рукой. Большинство присутствующих проголосовали за объединение колхозов. Кролов торжественно пожал мне руку и с улыбкой обратился к народу. — Подождите еще немного, и результат не заставит себя ждать. Я лично ручаюсь за Сан Саныча. Но и вы не подведите меня. Работайте на совесть а уж филатов сделает все остальное новый путь так поднялся в том числе благодаря труду и дисциплине погрозил он своим точнее уже нашим колхозникам пальцем ежели к нам с душой отозвался один дедок то и мы готовы постараться правда ребята ответом стал одобрительный гул толпы теперь когда с собранием мы разобрались Отъезду в Киев больше ничего не мешало, так что я решил с этим не затягивать. Тем более, что иглушков уже снова позвонил, чтобы согласовать даты. Люди там тоже занятые, и это нужно учитывать. И вот уже через неделю Андрей повез меня на вокзал в Калугу. Боясь опоздать, мы даже слишком перестраховались и приехали в город сильно раньше необходимого. Поэтому было решено потратить это время не сидя на вокзале, а с какой-то пользой, хотя бы прогуляться. Андрей остановился у площади Победы и как-то очень уж разулыбался, погрузившись в свои мысли. Я ничего не спрашивал, но потом, когда мы уже медленно прогуливались по Аллее Героев, он мечтательно произнес. Вспомнил я вот, как мы на этот Первомай сюда приезжали всем колхозам. Это же в первый раз было когда мы во главе колонны шли, товарищ председатель. Да что там говорить, не забуду это чувство гордости, когда все как один — настоящий новый путь. Вы с медалями, и я со своей тоже. И как калочка на меня смотрела. Ты хорошо постарался, чтобы ее получить, похвалил его я. А сам задумался. Честно говоря, я в горячке посевной почти и не запомнил первомайскую демонстрацию. Хотя в этот раз нашему колхозу действительно уделили много внимания. Помню только, как сам не очень хотел медали надевать. Не очень люблю я все-таки это на показ выставлять. Но Мясов меня уговорил, все-таки я лицо колхоза как-никак. Но я как-то и не задумывался, что для других это и впрямь могло стать настоящим событием. Теперь я и правда припоминал, какие все были нарядные и праздничные. Почти все наши люди ехали в Калугу с отличным настроением, гордясь тем, что, наконец-то, они не будут в тени красной зари с ее успехами. Вот теперь я и сам заулыбался, вспомнив, сколько крови мне попил Алексеев. Справедливость, в конце концов, восторжествовала. На этой позитивной ноте мы успели не только прогуляться, но еще и пообедать в довольно вкусной чебуречной. Я и с собой несколько штук в поезд завернул. Дорога до Киева гораздо длиннее, чем до Москвы. Так что я, как следует, запасся еще и разными журналами и газетами. Попутчики оказались тихими и замкнутыми поэтому я налил себе горячего чаю из титана и сразу погрузился в чтение. И за пару часов не прочитал ничего особенно интересного. Но вот, развернув очередную страницу в одной из газет, я сразу же узнал на фотографии сквер памяти нашего колхоза. Неожиданно после того интервью, не помню, чтобы к нам приезжали корреспонденты, А потом я перевел взгляд на название. «Колхозные буржуи средней полосы». «Да, кажется, дорога перестает быть томной».